С утра Глафира и Солоний отправились в театр. Девушка, оставшись наедине с автором полюбившейся трагедии, нетерпеливо подпрыгивала на ходу и засыпала его вопросами. А продолжение уже готово? Пока нет, я еще не обдумывал его. А почему у главных героев нет имен, зато они есть у второстепенных? Ну, я не смог подобрать ничего достойного, не называть же в самом деле владыку мечей Сосигеном или Писестратом. А как умерла его возлюбленная, в пьесе нет ни строчки об этом. Не знаю. «Ерунда, ты обязан знать, раз придумал сюжет». «Слушай», – недовольно проворчал Солони, утирая пот со лба. «Ну ты и заноза. Творческий процесс – штука сложная, его трудно объяснить непосвященному человеку». Глофирова скорчила недовольную гримаску, но умолкла. Когда они пришли, музыканты уже выстроились на оркестре и замерли в ожидании. Солоний выкрикнул несколько приказов, взмахнул рукой, и мелодия полилась. Точнее, она просто обрушилась стремительным потоком. Арфы и лиры возмущенно пищали, будто их больно щиплют, флейты стонали, как в агонии. Но звуки обладали завораживающей притягательностью и приносили в незнакомый мир, пахнущий лесом, снегом, холодными туманами. Его населяли люди, понимающие толк в войне. Они не стали бы уклоняться от битвы, разобидевшись на какой-то пустяк, как Ахил, или притворяться безумными, как и Одиссей. Бесконечная борьба за существование стала их философией, их математикой, их искусством. Они умели побеждать и никогда не проигрывали. Музыка оборвалась так же неожиданно, как и началась. Глафира вновь вернулась из неведомых земель в первый ряд зрительного зала. Солоний стоял за ее спиной и что-то с аппетитом жевал. «Гегесий прислал две амфоры хиосского вина и пирог с луком и специями», — пояснил он. «Его рабыня-кухарка превосходно печет. Я всегда хвалю». И он не забыл. Тонкий, внимательный человек. «Не хочешь кусочек?» «Нет, спасибо. Я хорошо позавтракала». «Какая-то ты задумчивая. Понравилась мелодия?» «Она прекрасна. Совсем не то, что обычно исполняют греческие или египетские музыканты. Где ты ее услышал?» «Э-э, ну, – театральный распорядитель казался сбитым с толку. «Теперь уже не вспомню. Перед тем, как построить новую карьеру, тебе приходилось много путешествовать?» «Я исходил вот этими ногами весь Египет». Он самодовольно стукнул себя в грудь пухлым кулачком. «Бывал в Афинах, на Крите, в Каппадокии и Крафогене. А севернее?» «Ни разу, хотя игролик постоянно уговаривал меня отплыть в понт, чтобы там затаиться и дать время некоторым людям забыть о том, как мы их э, чуточку обманули». Глафира насмешливо фыркнула. Салони сделал вид, что ничего не заметил и сосредоточился на репетиции. Оркестр с готовностью продемонстрировал еще несколько мелодий, которые должны звучать в разных сценах. Для эпизодов сбоем к музыкальным инструментам добавлялось лязганье цепей и тревожный скрежет конского волоса о тонкие металлические прутья. «Сколько месяцев ты потратил на сочинение, чтобы продумать каждую деталь?» спросила девушка. «Три. Всего-то? Что-то не верится». Клянусь Аполлоном. И, конечно, Айгерлик тоже помогал. Без его фокусов я бы не смог передать некоторые моменты. Он устроил так, чтобы быстро менять декорации, а сцены битв предложил принести на оркестру и нанять для них акробатов. Зрелище получилось просто великолепное. Сама увидишь, когда мы поймаем убийцу и поставим, наконец, трагедию. Он попрощался с музыкантами и отпустил их, а потом скрылся в недрах подсобных помещений, располагавшихся под проскением» примечание 84, чтобы отдать какие-то распоряжения служащим. Глафира покинула театрон, примечание 85, и забрала ослика у раба, который за ним присматривал. «Ну, как ты, мой дорогой?» – проворковала она. «Не скучал?» Аристофан прекрасно провел время. Его угостили медовой лепешкой, а потом еще арбузом, и обращались, как с царем, даже мух отгоняли. Он бы с радостью задержался здесь хоть до вечера, но придется вновь вести хозяйку по пыльным улицам до одинокой виллы, где обитает Семела. Ослик горестно вздохнул. Глафира нежно погладила его по голове и хотела сказать что-нибудь утешительное, когда ее внимание привлекли странные звуки внутри театра. Раб тоже с любопытством вытянул шею. Несколько мужских голосов заполошно переругивались на разных языках, словно случилось что-то страшное, и они не знали, как поступить. Воды! Наконец-то донеслась более отчетливая реплика. «Воды господину!» Девушка вновь передала поводье слуге и бросилась внутрь. салоне стоял на четвереньках посреди оркестра и судорожно кашлял, почти задыхаясь. «Выходил и упал, теперь его тошнит», — пояснил один из охранников, которых не так давно проучила Ксантия. «Безостановочно!» У Глафира было лишь несколько секунд, чтобы собраться с мыслями и принять решение. Она сделала глубокий вдох, перед глазами завертились обрывки текстов из медицинских учебников. «Ты!» Она ткнула пальцем высокого сирийца. «Возьми деньги и купи лед. В вашем городе ведь продают его?» «Да, моя госпожа». «Есть тут кухня поблизости? Мне нужен надежный человек, который правильно приготовит отвар из льняного семени». «Я могу», – выступил вперед нубиец. «Отлично, приступай. Самый шустрый из вас пусть отправляется к вдове по имени Семела и принесет мою сумку с лекарствами». Все разбежались. Солоний продолжал безмолвно корчиться, рвотные спазмы не позволяли ему вымолвить ни слова или хотя бы отдышаться. На Глафиру со страхом и надеждой взирал мальчик лет 14, помощник декоратора. «Ты не дашь ему умереть, правда? Хозяин добрый, никогда не бьет и кормит хорошо. И еще он веселый. Успокойся, — мягко ответила она, — и набери воды». Никандр постоянно твердил, не вздумай всплюскивать руками, ахать, причитать или, тем более, реветь при больном. Твоя твердость — это единственный источник его силы для борьбы с болезнью. Глафира не позволила себе впасть в панику, хотя положение сложилось отчаянное. Надо срочно определить, чем отравился Солоний, чтобы ему помочь. Но вариантов слишком много. Мальчик вернулся. Глафира оторвала кусок ткани от своей накидки, намочила ее и вытерла Солонию лоб, а потом спросила. «Пирог, который ел господин, остался?» «Да. Неси скорее сюда». Завладев уцелевшим куском выпечки, девушка внимательно рассмотрела его и понюхала, но ничего сомнительного не нашла. Потом взгляд ее зацепился за краешек теста. Оно будто бы слегка подгорело, но темная корочка слишком уж походила на аккуратную мелкую пыль, насыпанную сверху. Глафира провела по ней пальцем, потерла его о другой и сообразила, что это такое – сурьма. Подоспел сиреец с широким сосудом, доверху набитым ледяными осколками. Глофера приподняла голову салоне и приказала «Глотай, станет легче». Тот с выпученными глазами и невыразимой гримасой на лице отчаянно кивнул, оперся о ее плечо и попытался совладать со спазмом, а потом кое-как проглотил лед. «Что теперь?» – испуганно спросил мальчик. «Ждем охранника с моей сумкой. Нужно дать Солонию янтарные слезы. Это лекарство?» «Да, мой учитель добывал его, расплавляя янтарь, единственное верное средство при отравлении сурьмой, и еще клизма с отваром льняного семени». Принёк помимо воли хихикнул. «Хозяину такое не понравится». «Поверь мне, он сейчас не в том состоянии, чтобы привредничать».